А мистер Уайтман голосом, сотящимся сарказмом, закончил. Но она, оказалось, думала, что мы собираемся совершить с ней какие-то сатанинские ритуалы. Она была в совершеннейшей истерике и все время крестилась. А когда увидела Джека, то чуть не потеряла в сознании от страха. «При этом я только хотел сделать ей успокоительный укол», пробурчал доктор Уайтман. В конце концов, она настолько успокоилась, что мы смогли провести в некоторой степени нормальный разговор. Это снова был Фальк де Виллер. И тогда она рассказала нам очень интересную историю о некой ночи, в которой родилась Гвендолин. Это звучало как сказка ужасов. Славная доверчивая акушерка была позвана в дом, где в схватках лежала молодая девушка, которая пряталась в маленьком домике в Дурхане от Станинской секты – Ужасная секта зацепина на нумерологических ритуалах, а хотелось не только за самой девушкой, но и за младенцем. Акушерка не знает точно, что хотели сделать с бедным младенцем, но её фантазии, по-видимому, разыгрались безгранично. А так как у неё было такое доброе сердце, а кроме того, ей выплатили огромнейшую взятку, присучи случае... от крайней откуда у тебя такие деньги, Грейс. Она фальсифицирует дату в свидетельстве о рождении ребёнка, После того, как она помогла в родах на дому появиться ему на свет, и она поклялась никогда и никому не проронить об этом ни слова. Некоторое время было совсем тихо. Затем мама несколько упрямо сказала: "Ну и что? Так это же именно так, как я вам до этого и рассказывала?" "Да, мы тоже так сначала подумали, сказали мистер Уайт. Но потом во время рассказа мы натолкнулись на некоторые детали. В 1994 году тебе было 28. Ну хорошо. В глазах акушерки ты ещё могла сойти за молодую девушку, продолжил Фальк. Но тогда кто была рыжеволосая забоченная сестра будущей матери, о которой говорила миссис Хеллер? Женщина уже тогда была довольно-таки старой, тихо произнесла мама. Может быть, она уже совсем синильная? Может быть. Но у неё не возникло никаких проблем. чтобы снова узнать молодую девушку на фотографии, — сказал мистер Уайтман. — Молодую девушку, которая родила в ту ночь дочь. Это была фотография Люси. Слова Фалька ударили меня, как кулаком в грудь. В то время, как в зале дракона распространилось ледяное молчание, мои колени подломились, и я медленно сползла по стене на пол. — Это... это ошибка, — наконец я услышала с флипыванием мамы. Из коридора приближались шаги, но я была не в состоянии повернуть в голову. И только когда он склонился надо мной, я узнала, что это был Гедеон.